Глава 4. Обновите свой психологический инструментарий с помощью стоической философии амор фати. Примечание. Амор фати латинское выражение, которое можно перевести как любовь к судьбе или любовь к собственной судьбе. Конец примечания. Задолго до того, как первые психиатры и психологи начали создавать модели человеческих страданий, древние стоики обладали полностью развитым пониманием человеческого состояния и жизненной философией, которую они считали наиболее сбалансированной и рациональной. Примечание. Стоицизм философская школа эпохи эллинизма. Философы-стоики утверждают, что добродетель, такая как, например, мудрость, это счастье, а суждение должно основываться не на людских словах, а на их поступках. Так Жаню утверждают, что нельзя контролировать или полагаться на внешние события, а только на себя и свои реакции. Конец примечания. Тот факт, что так много современных людей всё ещё находят утешение и силу в этих древних принципах, является свидетельством того, насколько они действительно полезны. Стоики были мастерами жить настоящим. Они ясно видели, что ответом на негативное мышление и особенно на беспокойство является возвращение в единственное место, которое вы действительно можете контролировать в настоящее. Прошлое имеет значение, но его следует изучать и извлекать из него уроки, а затем забывать. Будущее также имеет значение, но мы не должны бесполезно зацикливаться на нём. Вместо этого мы должны использовать то, что у нас есть прямо сейчас, чтобы строить планы, быть готовыми к худшему и запускать проекты. который послужит нам наилучшим образом. Кроме того, о будущем тоже следует забыть. В конце концов, оно наступит в своё время, так или иначе.